Новый лидер китайских коммунистов, Гао Ган, решил написать личное послание правительству СССР, понимая, что без их помощи Китаю не устоять перед совместным натиском капиталистов. И в то же время он осознавал, что если СССР решит вмешаться, лучше, чтобы они сразу обратились к правильному лидеру Китая, ничего не перепутав. Открыв толстую тетрадь с плотной желтой обложкой, Гао аккуратно вывел строки письма. Вступительную часть посвятил восхвалению дружбы и взаимопомощи, существующих между СССР и КНР. Следующая часть содержала подробный перечень потребностей, необходимых для возрождения Китая. Во-первых, необходима продовольственная помощь, одежда и медикаменты для голодающих районов Северного Китая. Миллионы крестьян нуждаются в немедленном спасении. Во-вторых, просим прислать группу опытных инженеров, готовых передать свои знания и умения местным специалистам. Необходимы квалифицированные кадры для возведения металлургических заводов автомобильных производств и электроэнергетических станций. В-третьих, предлагаем увеличить численность советских инструкторов в рядах китайской армии. Опыт советских офицеров поможет повысить качество подготовки личного состава и научить тактики ведения крупномасштабных сражений. Четвертая мера – прямое вмешательство советской армии. В связи с агрессией американских капиталистов и применением ими новейшего ракетного оружия, просим разместить несколько советских подразделений на территории Южного Китая, чтобы стабилизировать фронт и вытеснить войска Чанкайши обратно на острова. Перечитал написанное, поправил мелкие недостатки стиля и подчеркнул особо важные пункты красным карандашом. Закончив, мужчина приказал помощнику отнести документ в посольство СССР в Пекине с пометкой «Чрезвычайно важно». Теперь оставалось ждать. Официальную просьбу о помощи Гао подал, но рискнут ли ввязаться СССР в новую войну после всего год, как завершившийся прошлой? Была надежда лишь на то, что в Москве осознают всю опасность утери Китая, как своего союзника, и помощь придет.